ЧАСТЬ ВТОРАЯ Дорогой батюшка, удалось нам разыскать трех твоих родственников, но встретились пока только с одним. Он нам много рассказал интересного обо всей нашей родне и сообщил об остальных. Надеемся встретиться с ними в ближайшее время. Любящие тебя дети. Такая телеграмма, как и обещался Скорняков, была им отправлена из Никольска. Но в руки адресата она не попала. Почтальона, принесшего ее на квартиру Сокольникова, остановили перед дверью два солидных господина, показали свои документы, заглянув в которые, молодой парень перепугался до дрожи и отдал телеграфный бланк, не сказав ни одного слова. Почтальоны вежливо проводили до выхода из парадного, похлопали по плечу и посоветовали, чтобы он и впредь вел себя точно так же, помалкивал. Сам Сокольников, предупрежденный Радыгином, на квартире не появлялся, но на разведку сходил, натянул старую одежду, какая нашлась у Абросимова, обошел вокруг своего дома и сразу же опытным взглядом определил – Дом находится под наблюдением. Значит, никаких известий из Никольска не получить. Все телеграммы будут перехвачены, — думал он, возвращаясь на квартиру Абрусимова. И не сэру тут своих людей выставили. Здесь более серьезная публика. Он нисколько не сомневался, что наблюдение за домом ведет полиция. Вот угодил так угодил. Сверху молот... А снизу наковальня расплющат. Посмотрим, посмотрим, хотя, по большому счету, противник вполне обозначен, неторопливо думал Сокольников, возвращаясь на квартиру Абрусьмого. Если наблюдение ведет полиция, значит приказ отдан с самого верха. Неизвестно лишь одно, кем конкретно он отдан, но сути дела это не меняет. И вывод напрашивается лишь один. Испугались организации, которую я задумал и начал создавать. Она еще в зачатке, а уже напугала. И вся моя затея прибегнуть к помощи Москвина Волгина и его газеты попросту смешна. Меня уже обозначили, меня уже назвали и начали на меня охоту. Думал он об этом совершенно спокойно, без всякого страха и даже без чувства тревоги, потому что в минуты опасности всегда рассуждал и действовал, руководствуясь лишь холодным рассудком. И поэтому, оказавшись в квартире Обросимова, он сразу же с порога объявил. «За мной началась двойная охота, поэтому у меня теперь только один выход — ехать в Никольск первым же поездом». Если мы найдем этого Феодосия, нам с ним все равно никуда не скрыться. Значит, остается одно – убрать его любым способом. Лучше ничего не знать о будущем, чем знать, что предсказание этого будущего используется во вред России. Я беру с собой трех верных людей, и мы уезжаем в Никольск. Вы, Евгений Савич, остаетесь здесь. Телеграммы будем слать на ваш адрес». «Если понадобится помощь, обратитесь к моим людям. Я сообщу, как с ними связаться». «Все, разговоры закончены. Пора действовать». «Подождите, подождите!» От нетерпения Москвин Волгин даже костылем застучал в пол. «Я тоже еду вместе с вами». «И это не обсуждается». «Верно, не обсуждается. Вы остаетесь здесь. Речицке без руки». А на подмогу ему и я привезу Хромова. Замечательная картинка. Дом инвалидов. Нет. К слову сказать, совсем забыл, Алексей Критонович. Наши литературные опыты можете положить в архив. Теперь в них нет никакой надобности. Как в архив? Я же отправил. Завтра номер выходит, закричал Москвин Волгин. Сокольников коротко хохотнул и махнул рукой. Ну и пусть выходят. Пусть, — читают, — для меня это обстоятельство уже не имеет значения. А вы, Алексей Харитонович, как я уже сказал, остаетесь здесь». Но Москвин Волгин не успокаивался, продолжал шуметь, и доказывал, что с помощью костыля он вполне сносно передвигается и обузы ни для кого не будет. Сокольников безнадежно вздохнул и сдался. «Хорошо, но отправитесь вы один» и через неделю после нашего отъезда. Не раньше. Если здесь за неделю что-то произойдет, расскажите нам. Связь в Никольске будем держать через Скорняково. Адрес я сейчас напишу. На следующий день Сокольников со своими людьми отбыл в Никольск. День выдался холодный, ветреный, по перрону мела поземка, пассажиры торопились скорее зайти в тепло и уют вагонов, и после первого удара вокзального колокола все уже были на своих местах, в том числе и Москвин Волгин. Оглядываясь, он довольно шустро забрался в последний вагон, пристроил свой саквояж и сел у окна, крутил в руках толстую трость с большим золоченым набалдашником и широко Счастливо улыбался. Казалось, что даже веснушки на его лице весело и довольно поблескивают.